глава 9. В районной прокуратуре камера хранения вещественных доказательств рассчитана лишь на мелочь, типа ножей, топоров, окровавленных курток. Гробоподобный ящик с мумией в нее бы не влез, а в РУВД просторнее. Но долго хранить там такой деликатный вещдок не следовало. И Рябинин еще до допроса Калавратского решил отправить мумию на исследование. Для чего требовалось вынести постановление? Какую назначить экспертизу? Клубок вопросов по физике, химии, механике. Следователь вспомнил пугающий цвет кожи. Надо бы задать судмедэксперту этот вопрос по биологии. Значит, экспертиза комплексная. Рябинин задумался. В постановлении о назначении экспертизы требовалось кратко изложить фабулу дела. Мумия нападала на граждан. Вернее, гражданин Коловратский при помощи мумии нападал на людей с целью обогащения. Значит, разбой или грабеж. Но сама мумия ничего не брала и не просила. Нож в руке бандита тоже ничего не просит. Рябинин отпечатал постановление и вручил ждущему Палладьеву, который повез его в бюро судебных экспертиз вместе с мумией. «А Калавратского ко мне в кабинет», — велел Рябинин. а «Вместе с девицей?» «Нет, она пока не нужна». Укор совести словно воспользовался его одиночеством. Кольнуло зло. «Еще бы! Сейф набит папками с делами, а он увлеченно пакует мумию». Но этому укору у Рябинина было что возразить. «Прокуратура вроде бы мелочевкой не занимается». Но приелись и дела, которые звались резонансными. Банковские махинации, фиктивные фирмы, крупные хищения, заказные убийства. Шерлок Холмс утратил бы квалификацию. И вот пустяковина, скорее всего, дело бесперспективное, а повеяло чем-то оригинальным. Капитан вел Коловратского и уехал к экспертам. Рябинин заносил в протокол паспортные данные. «Разглядывал приведенного. Допрос, видимо, предстоял быть упорным, потому что лицо задержанного прямо-таки закаменело независимостью. И он опередил следователя. Это допрос? Именно. На каком основании? Прокуратура возбудила уголовное дело. Против меня удивился он вполне естественно. Не против же мумии? Я украл или убил?» Вы подозреваетесь в мошенничестве. Разве? А я подумал, что в печатании фальшивых купюр. Подобная развязанность на допросе говорила, что Калаврацкий либо твердо считает себя невиновным, либо просто нахал. Рябинин привык и не к таким перепадам. Генрих Яковлевич, может быть, вообще отказываетесь давать показания? Нет, не отказываюсь. Тогда к чему такая бравада? Зло берет. Вы, следователь прокуратуры, наверняка с университетским образованием, уже в возрасте. Значит, с богатым жизненным опытом. Лепечите о мошенничестве, будто ничего не знаете о привидениях. А что о них можно знать? Мумия — это мистика. О ней написаны книги, поставлены фильмы, сочинены оперы. Есть центры по изучению мумий. В Египте из них лекарства делают. Английские замки, где живут привидения, сдают в аренду. А есть такой бизнес. Дух умерших закупоривают в бутылки и хранят. Где же берут этих духов? В замках, на кладбищах. Рябинина заинтересовала, каким образом их ловят и как заталкивают в каким образом их ловят и как заталкивают в бутылки. И не то спросил, не то пошутил. Была у него такая непрофессиональная привычка, которая могла испортить весь допрос. Дух ловят с очком? Господин следователь, вероятно, с этой тонкой материей вы не сталкивались. Рябенин с тонкой материей сталкивался неоднократно. За 20 лет с Гаком, работой в прокуратуре. В начале года он расследовал дело мажористого предпринимателя, который каким-то образом купил в Египте мумию и привез. одержал у себя в особняке, показывал гостям. Но у него начались головные боли, и он отвез мумию в музей. Через две недели предприниматель скончался от неизвестной болезни. На допросе охранник рассказал, что накануне к хозяину особняка приходила странная женщина. Лицо прикрыто, а тело как бы завернуто в темный плащ. Охранник удивлялся, что он почему-то не смог ее остановить. Никто не сомневался, приходила мумия. Удивленный долгим молчанием следователя, Калаврацкий заговорил по существу. «После смерти отца...» Я надумал сделать в его доме что-то вроде прикольной ночлежки с мумией. Тут подробнее. В институте вся механика на мне. Вот я и придумал самоходную куклу. Вы ее заводите? Калавратский вздохнул, не зная, как объяснить. Рябинин изобразил готовность не только слушать, но и понять. — Вы, господин следователь, наверное, слыхали про нанотехнологию — которая выдает невероятные материалы. Не стану говорить про молекулу С-60, графит, алмазы, фуллерен. Про нанотрубки, которые могут самособираться. Не надо, разрешил следователь. Кстати, американцы уже работают над проблемой саморазвития и размножения компьютеров. «Ваша мумия саморазмножалась?» — попробовал догадаться Рябинин. «Нет». При помощи нитрида титана, нано-порошка и лазерной сварки получены крепчайшие и невидимые простым глазом нити. И за эти нити дергали. Двигал, поправил он, при помощи механики внутри нее, рычажки, шестеренки. Я сидел в комнате рядом с пультом управления. Понять трудно, она же на колесиках. Следователь, насмотревшись на японских роботов, был удивлен столь примитивной механикой. Впрочем, нанотехнология нитей. Рябинина сейчас царапнула другое. Он не чувствовал в себя этого эмоционального накала, который частенько сжег его на допросах. Газетчики, да и юристы, оценивая криминальные события, говорили о статьях Уголовного кодекса, о материальном ущербе. о детстве злоумышленников о плохих условиях в колониях, о гуманизме. И редко говорили о том, что преступник – это прежде всего подлец. А это обстоятельство для Рябинина было важнее, чем статьи Уголовного кодекса. В действиях Калаврацкого, похоже, нет ни подлости, ни состава преступления. «Генрих Яковлевич, как я понял, у вас ни жены, ни детей». «Зачем вам деньги, полученные таким виртуозным способом?» «Да, у меня нет ни жены, ни детей, но есть идея, требующая средств». Его подбородок вскинулся горделиво, или тугой пучок волос на затылке оттягивал голову. В идее Коловратского следователь не сомневался, отменный механик, продвинутый институт, и все-таки уточнил. Что-нибудь с нанотехнологией? Нет, я хочу создать ферму по изготовлению и продаже управляемых мумий. Тогда, Генрих Яковлевич, я подкину раз предложение. Уж как в Англии, пусть ночующим мумия утром подает овсянку».